Глава 23. Суббота, 12 августа, 17.00, 18.00, или Прэк, торопливо, взялся за дверь с надписью «Южная трибуна. Утилизация отходов. Посторонним вход воспрещен». Начальство обещало, что здешняя камера выведена из строя. «Придется поверить на слово». В вонючем помещении с грязным бетонным полом и голыми кафельными стенами стояли зеленые и красные мусорные контейнеры. У большинства были открыты крышки, изнутри торчали мешки. Надписи гласили «Стекло, пищевые отходы, вторичная переработка, бытовой мусор». Боязливо оглядываясь на дверь, или приподнял серую крышку последнего контейнера справа, бытовой мусор, вытащил из карманов спортивного костюма шапку с помпоном и шарф, поспешно стянул с себя спортивный костюм, под которым оказались сине-белая клубная футболка чаек и синие джинсы, бросил спортивный костюм в мусорный контейнер вместе с бейсболкой и натянул шапку. Вернулся к дверям. Босс заверил его, что на стадионе к этому времени начнется эвакуация или уже взорвется бомба. Надо всего-навсего незаметно выскользнуть и смешаться с толпой, которая повалит вон. Пока. Никаких признаков паники он не слышал. Приоткрыл на несколько дюймов створку двери и выглянул. Трибуны ревели. Игра продолжалась как ни в чем не бывало. Или снова закрыл дверь, трясясь от волнения. Что-то не так.